Глава 18. Проблемы с поставщиками. Настя все еще была ошарашена нашим внезапным уходом. Она совершенно не понимала, почему мы так быстро покинули ярмарку. До самой пекарни Элеонора тащила ее за руку, а я руководил нашим уходом. Придя домой, мы застали пекарню в первозданном виде. Все же духи вели себя хорошо — Я был доволен такому стечению обстоятельств. А вот то, что меня вынудили использовать магию ада, нет. Но я был обязан обеспечить безопасность сотрудницам. Пусть у бабки и были свои мотивы. Если с Настей или Леонорой что-то случится, то мне потом опять разбираться с Доном. Да и поток клиентов лишь увеличивался. И теперь я абсолютно точно не хотел стоять за прилавком, а потому сделал то, что должен был. Зайдя домой и оставив Элеонору с Настей разбирать их покупки, я без промедления отправился на кухню и застал там мило улыбающихся Дона и Сору. «Видели когда-нибудь улыбающегося секретаря Ада?» «Нет? Вот и я видел это так редко, что ж забыл, зачем пожаловал». Однако с эмоциями смог справиться быстро и спокойно спросил. «Хорошо ли вы себя вели, старикашки?» Возникла удручающая тишина. Улыбки сошли с губ Соры и Дона, и всё вернулось на круги своя. «Прекрасно, Фер», — фыркнула Сора. «Как видишь, пекарня не разрушена, кухня цела, в сейф не лазили, но...» «Но?» — поднял я бровь. «Мне твоё «но» не нравится». Дон сделал круг вокруг меня и занял привычное место, злорадно засмеявшись. «Никому не нравится», — сказал секретарь. «Сора, я жду», — уже привычно проигнорировал секретаря. Сора вздохнула и покрутила рыжую прядь у лица. «Мы тихо и мирно сидели с Доном на кухне», — начала она, стреляя в меня глазами. Но потом услышали, как кто-то пытался зайти внутрь. У них ничего не получилось. Они ещё немного покрутились, а потом ушли. Кажется, это были представители Лакруа. Дон мельком проверил их документы. Пытались что-то вынюхать, но ничего не вышло. Я задумался. А Лакруанчик начал действовать быстрее, чем я думал. Так не хотелось отдавать рецепт? Или была задета его честь настолько, что решил подослать своих подчинённых. Сейчас осталось лишь наблюдать за его действиями. Не думаю, что они заставят меня ждать. Так что оставим это на потом. Промолчав, я решил, что самое время закончить день на радостной ноте, ведь сутки прошли не весь как. Но был и плюс во всём походе с оболтусами. Я достал новые ингредиенты, и принялся их выкладывать на кухонный стол. «А что это?» — тут же заинтересовалась ссора. «Фер, неужели ты получил еще яйца пещерной птицы? Мы попробуем твой шедевр?» — загорелся сильнее Дон. Я хмыкнул. «Ну-ну, пусть на это надеется. Не думаю, что он получит что-то в ближайшее время. Вспомнив, сколько трубочек насыщения он слопал, Я прикинул, что хватит надолго, так что обойдётся без пробы новых рецептов. Нужно заслужить. А мне надо заняться делом. М, м м всю ночь буду печь. Я уже придумал, что сделаю с мхом первого уровня и даже представляю, каким будет результат. А вот с волчьими трофеями и сферами разберусь в следующий раз. Не тот настрой. Да и завтра рабочий день. Нужно приготовить привычный ассортимент. А пока можно и послушать радио на фоне. Довольно удобная вещь, которую купила Элеонора на днях. Оно экономило много времени, позволяя заниматься своими делами и слушать новости. «Дон, включи-ка радио, послушаем, что в городе происходит». Махнул я головой, перемешивая ингредиенты в большой миске. Добрый вечер, дамы и господа, в эфире «Эхо столицы». И с вами неизменная ведущая Алевтина Меркулова. И сегодня мы поговорим о последних новостях столицы. У нас в гостях эксперт по зонам, ученый, маг и просто хороший человек, Леопольд Буравкин. Здравствуйте. Здравствуйте, Алевтина. Спасибо, что пригласили. Скажите, это правда, что в последнее время в городе начали ловить всплески демонической магии? «Очень хороший вопрос. Боюсь, что это правда. И этим делом занялись регулирование аномальных источников. Они фиксируют все всплески». «Странно, но по информации от наших анонимных источников, РАИ проводят совершенно другое расследование, не связанное с демонической магией». «Слухами Земля полнится. Но скажу вам вот что. Они могут искать только одно, и это». Сигнал радио зашумел. Появились помехи. Иногда проскакивали звуки возни. «Простите, небольшие изменения в эфире. Боюсь, наш гость решил покинуть студию, не дожидаясь окончания. Придется вести одной. Впрочем, как и всегда. Эх, вот бы мне красивого ведущего Простите, к другим новостям. Как вы уже слышали, во второй день ярмарки был замечен всплеск демонической магии». Странно еще и то, что на месте был только маг из отряда Леоморда, великий волшебник Борис. Уж не баловался ли он? Ой, простите, мне тут намекают, что пора сменить тему. Также во время ярмарки в другой части города, у его ворот, был замечен всплеск демонической магии. Отсюда мы можем сделать вывод, что... Никакой мы не можем сделать вывод. Только то, что источник не один, а два. К другим новостям. «На днях была поймана шайка». «Вот как!» — пробурчал я. «Дон, ты понял, что делать?» «Да», — тихо произнёс мой помощник. Пекарня Лакруа-Паттисье. Центр города. Вечером. Вадим Лагард, а при рождении Вадим Горшков, был вне себя от ярости. Уже второй день он не мог забыть тот позор, которым его наградил тот выскочка-пекарь. И только подумать, где? На ярмарке! Вадим с 18 лет жил во Франции, где, не покладая рук, изучал кулинарное искусство. Работал за гроши в дорогих ресторанах и кондитерских, чтобы перенять их опыт. Подставлял и обманывал своих коллег, чтобы продвинуться по служебной лестнице. Пару раз даже платил бандитам, чтобы они сломали руки шеф-повару, который занял его место. Вадим смог достичь ошеломительных высот. И когда он вернулся на родину, то обрел небывалую славу. Открыл сеть кондитерских, заключил пару выгодных контрактов, конечно, не без помощи подкупа и обмана. И венцом всего этого стал контракт с самой императорской семьей. Ему казалось, что он понял жизнь. Все в этом мире было у его ног. Ни один выскочка не мог противостоять ему в готовке. Все же знаниями Вадим обладал обширными. Но тут какой-то неизвестный пекарь из захудалой пекарни, из нищенского района, куда даже его слуги не зайдут, обставил лагарта на его же поле. И ладно бы просто обставил. По всем правилам, он вообще не должен был победить. Заранее подкупив организатора и немного его припугнув, Вадим сделал всё, чтобы победа досталась ему. Но не получилось, не фортануло. Успех не был достигнут. Теперь же в новостях только и говорят об этом позорном проигрыше. Ещё и рецепт этому выскочке теперь должен. «Да мне плевать, что вы не смогли попасть к нему в пекарню! Я вам за что деньги плачу, уроды!» — кричал он в трубку. В конце он наградил своих подчиненных рядом бранных слов и кинул трубку в стену. «У вас все хорошо?» — заглянула к Вадиму в кабинет служанка. «Пошла вон!» — дал петуха Горшков. Немного остыв, он решил, что просто уничтожить его пекарню будет слишком просто для этого напыщенного и высокомерного мужика. Ну уж нет, он сделает куда хитрее. Все же Вадим этот прием проворачивал несколько раз против конкурентов. Достал новый мобильный из ящика стола. «Алло, Фирузик? Привет, дело есть». «И вам здравствуйте, Вадим Георгиевич» слушаю вас внимательно раздался мужской голос с акцентом надо одному человечку поднять цены на закупку в два ай нет в три раза Ха, интересно а мне с этого что феррозик не забывайся ты поставщик кондитерской которая работает с императорским дворцом добавил металла в голосе думаю намек ты понял да вадим георгиевич «Кому поднять цены сквозь зубы процедил Ферузик. «Есть такая пекарня. Хлебное царство называется. Всё понял?» — чуть спокойнее сказал кулинар. «Да». Вадим отключился и довольно выдохнул. «Уже с утра этот напыщенный пекарь пожалеет, что перешёл ему дорогу. Но надо перекрыть все возможные пути». И он обзвонил практически всех поставщиков, которые были в городе, и для каждого нашёл нужные слова. Кого-то запугать связями во дворце, кому-то пообещать больше закупок. Были и те, кто просто соглашался из-за хороших отношений с Лакруа. Через час довольный Вадим вышел из своего кабинета, оглядывая полупустую пекарню, и улыбнулся. «Эх, люблю свою работу!» Утро началось с толпы. Девушки в пекарне были правы, особенно Сора. Ярмарка действительно привлекла кучу народу. И привлекла куда больше, чем я думал. Мгновение, чтобы высунуться из пекарни, хватило для оценки того, чтобы сегодня в хлебном царстве будет не протолкнуться. И когда я зашел обратно, то понял, что Сора ночью решила украсить вывеску без названия — Теперь всем стало понятно, что именно здесь жил победитель конкурса пекарей, и люди хотели отведать его булок. Хорошо, что не таких, как у голема. Иначе случился бы конфуз эротического характера. Посмотрев на зал, я увидел Элеонору, которая хмуро смотрела на начало очереди в пекарню. Она была в таком же недоумении. «Нам телевизор бы. Про другое не говорю. Слишком дорого». «Боюсь, что, помимо ярмарки, новость про нас просочилась куда-то еще», — резюмировала Элеонора, прищурившись. «Я задумался. Пожалуй, она права. Невозможно долгое время находиться вне социума, как бы тебе этого не хотелось. Хотя все это по-прежнему лучше, чем быть в аду. Такие проблемы лишь пыль, которую можно смести одной рукой. Да и так даже интереснее». «Ты права. «Ну, разберёмся с этим потом. Будешь учить меня технике. Я немного не разбираюсь в этом», — спокойно сказал я, оценивая мысли на то, что наготовил ночью. «Определённо не хватит». «А ты умеешь удивлять, Ферр», — открыла рот в удивлении Элеонора. «Знаешь, я думала, что ты умеешь всё. Да и обычно молодое поколение учит старших, как обращаться с техникой». «Я многое умею» хмыкнул я, подходя к кладовке и доставая один из кошелей оттуда. «Но и мне нужно время от времени учиться. Потом уже становлюсь лучшим. Так что тебе и учить меня. Затем поменяемся ролями». «Договорились», <говорились> — ухмыльнулась бабка. «Мне идти на рынок?» «Нравится мне в тебе это», — повторил я ее ухмылку. «С тобой приятно работать». Я кинул очередной кошель, и Элеонора кивнула. Её проницательность выше всяких похвал. И был ещё один приятный момент. Она предлагала то, что мне было нужно ещё до того, как я даже заикнусь об этом. Прекрасная душа! «Элеонора, ты куда?» — спустилась облачённая в обновке Настя. «Ох, сколько народу!» «Я на рынок, Настасьюшка!» — улыбнулась бабка. «А мы с тобой открываем пекарню». Обратился я к Насте и решил похвалить её новый наряд. Вроде такое нравилось юным девушкам, а я лишь хотел повысить настроение своей сотрудницы. «Тебе очень идёт». Настя зарделась и отвернулась. И что я сказал не так? «Ох ты ж, булка!» послышался ещё один голос со стороны кухни. фер «Ты, помимо выигрыша, ещё что-то делал на конкурсе? Жонглировал ножами?» «Настя, а ты чего такая красная?» Увидела лицо Насти ссора. «Фер сказал что-то не то?» «Прекратите!» Остановил я балаган, который планировал начаться. «Настя, сора на кассу. Элеонора на рынок. Я пошёл на кухню. Надо испечь ещё партию. За работу!» И работа началась. Стоило нам открыть пекарню. Нескончаемый поток клиентов, которые пришли не просто поглазеть, а в первую очередь купить выпечку лучшего пекаря. Пару раз Сора заходила на кухню и говорила, сколько чего осталось. Дон тоже не остался без дел. Я пообещал ему особую булочку, если он без нытья будет в печи. И секретарь с радостью согласился. И вот все запасы закончились. Я нахмурился и посмотрел на время. Элеонора должна была уже вернуться. На кухню зашла Элеонора буквально через несколько минут и посмотрела на меня с недоумением. «Проблемы, Фер», — сказала она первым делом. «Когда я пришла на рынок, то меня в первую очередь спрашивали, из какой я пекарни. А после говорили такие цены, что на них можно год жить и горя не знать. Это странно». «Странно? Вполне ожидаемо». «И что тебя остановило?» — поднял я бровь. «Но по таким ценам не покупают муку, яйца и даже сахар! Будто теперь это штучный товар, доступный лишь для аристократов! Я никогда за всю жизнь не видела подобного!» — пояснила своё возмущение бабка. «Я ничего не говорил, давая ей выговориться». «И всё?» — бабка кивнула. «Бери столько золота, сколько понадобится» но принеси мне всё, что нужно. Ты не стеснена в средствах, и ты знаешь, где их взять. Вперёд, даю тебе полчаса». Элеонора открыла рот, чтобы что-то ещё добавить, но кивнула. В её глазах я видел решимость и, кажется, не поздоровится тем, кто встанет у неё на пути. «И Элеонора», — сказал я перед тем, как она вновь уйдёт на рынок. «Да», — повернулась она ко мне. Так как я не могу пойти с тобой, сама понимаешь, кто должен печь, — кивнул я в сторону Дона. Бери много денег. Много. Плати вдвое больше всем поставщикам, чем они просят. Спроси их, кто это устроил. Элеонора кивнула, понимая цель моих действий. Делай, что посчитаешь нужным, но мне нужно имя. Я ухмыльнулся. Ты умная женщина, Элеонора, и справишься с подобным. «Уж тебе это по силам. И знаешь, возьми с собой Дона, он поможет тебе перетащить всё». Элеонора округлила глаза, хотела начать отнекиваться, но поняла, что это было бессмысленно. «Дон, слышал?» — обратился я к секретарю. «Делайте что угодно, но чтобы мои запасы вернулись к прежнему составу, и даже больше, и узнайте мне всё». Дон злобно захихикал и вылетел из печи, ненадолго проявляясь для Элеоноры. Она посмотрела на своего тайного поклонника и вздохнула. Дон сразу же потускнел. «Саним? Ну ладно. Выполню твоё поручение, чего бы мне это ни стоило», сказала она напоследок и скрылась с кухни. Но сразу же в кухню кто-то зашёл, и это была ссора. Она улыбнулась. «К тебе постоянные клиенты, говорят, хотят с тобой переговорить», — сказала она и вышла в зал. Видимо, всё же беспокоилась за Настю, которая могла не справиться с таким потоком клиентов. Я вышел в зал и сразу же заприметил Марка и Леонида. Они стояли у одной из стен с недоумением, смотря на толпу, которая курсировала от входа к кассе и обратно. «Давно не виделись, господа герои», — поприветствовал я их. «Да, вроде недавно», — сказал Марк. «Но тут произошли какие-то перемены. У тебя аншлаг». «Говорят, наш Фер победил какого-то пекаря. Из Лакруа вроде», — кивнул на слова Марка Леонид. «И наша просьба будет обременительной. Пожалуй, мы зайдём в другое время, Фер. Это не так уж горит, чтобы загружать тебя нашими проблемами». «Если вы так говорите, то я послушаюсь», — сказал я. Хотя определённый интерес у меня промелькнул. Приходите в следующий раз. Все непременно ушли герои. Интересно, что у них за проблема, что они решили наведаться ко мне? Но больше меня интересовало, как пройдёт задание Элеоноры и Дона. Вот уж жаль, что я не мог следить за ними напрямую. Рынок. Элеонора. Элеонора была женщиной опытной и не особо боялась разного рода проблем. Она могла ей поторговаться на рынке и послать, кого надо и куда надо. Но сейчас у неё была другая задача. Ферр поручил ей сходить к поставщикам и заказать новые ингредиенты. Выдал ей деньги и, поручив Дону, сопроводить её. И они отправились к оптовым складам на окраине городского рынка. Именно там были все крупные поставщики. «А знаешь, дорогая Элли, ты сегодня чудесно выглядишь!» Крутился рядом дух, осыпая старуху комплиментами. «Не переживай, тебя и пальцем никто не тронет, уж я тебе это обещаю. И не смотри на то, что я такой милый и маленький. Видела бы ты меня!» Он вовремя остановился, чтобы не ляпнуть лишнего, а Элеонора вовремя уловила осечку и уже навострила уши. «Шо, не видела, дорогой дон? Я не расслышала». Она лукаво улыбнулась. «Говорю я, сильный и могучий воин, вот что». Он мелькал у неё перед лицом и кривлялся, стараясь произвести впечатление. Фер не просто так отправил их вдвоём. Всю же у женщины была большая сумма денег, и случайный воришка вполне может поживиться этим. До рынка они добрались быстро». Леонора специально спешила, чтобы скорее избавиться от назойливой болтавни Дона. Но и не говорила ему ничего лишнего, чтобы не обидеть. Она понимала, что Дон был довольно сильным существом. Они подошли к первому поставщику и предъявили бумаги с договором на поставку. «О, вы из хлебного царства», — продавец сделал грустное лицо. Прошу прощения, но с сегодняшнего дня все товары у нас выросли в цене. И насколько? поинтересовалась старуха. В три раза, невозмутимо ответил продавец и натянул дежурную улыбку. Ладно, вот вам нужная сумма, но я покупаю весь товар, спокойно сказала женщина. Продавец выпучил глаза и захлопал ртом, как рыба. «Что-то не так?» «Всё так». Он выписал квитанцию на приобретение всего сырья. То же самое она сделала и с остальными поставщиками, выкупая их продукцию подчистую. А у последних она ещё и узнала, кто стоял за всеми этими махинациями. Дон, как только они заходили за ближайшие углы, прятал все ингредиенты куда-то внутрь себя и бурчал, что жалкий лакруанчик ещё получит своё. Но Элеонора не вникала, куда и зачем исчезали продукты. Да и что станет с известным пекарем? Фер разберется. На обратном пути она шла, гордо подняв голову и ощущая себя победительницей по жизни. Дон летел рядом и нахваливал свою спутницу. Только их триумф прервала парочка, вышедшая из-за угла. «О, Элли, дорогая, а мы тебя везде и ищем!» Ухмыльнулся лысый мужчина и сверкнул заточкой. «Куда же ты пропала?» Элеонора не стала с ним даже разговаривать и развернулась, чтобы убежать, но путь ей преградили два амбала. «Не рыпайся, старуха! Пойдём с нами, расскажешь кое-что!» Огрызнулся второй, надевший солнцезащитные очки. «А если не пойду?» — хмыкнула Элеонора, скрестив руки на груди. «А куда ты денешься?» Подойдя со спины, два здоровяка подхватили её под локти и отвели в безлюдный переулок. Вся компания зашла за большие мусорные баки и прижала бабку к стене. «Ну что, добегалась?» — оскалился лысый. «Отвалите от меня! Я не знаю, где шо вы ищете!» «А, слышали, парни, она не знает!» Лысый обернулся. Он вот только не увидел трёх своих товарищей. Э, эй, пацаны! Вы где? Что это за херня? Я же говорила, что лучше бы вы меня отпустили. <Rid of them> Улыбнулась старуха, и у неё за спиной возникла чёрная тень. Что? Монстр? Но лысый не успел докричать. Его накрыла черная дымка, и через мгновение в переулке стояла только одна старая женщина. «Знаешь, Дон, а ты красавчик!»